450. -е. Матерь огни йоги Много тайн в жизни архаты и посланников света. тайны держится мир. Правила общие-то для всех, а для нас исключение. Нельзя мерки обычные применять к нам и по ним судить об условиях пребывания нашего в мире надземном. сознанием и полным и ясным, для работы с владыкой сознание нужно. И видим мы землю и то, что на ней происходит. Это тоже нужно не для нас и не из личных соображений, но для цели общего блага. В поле нашего зрения попадают и те, кто радеет для общего блага. Те ли мы или вне значения уже не имеет, ибо та же работа для блага людей продолжается на всех планах. В сон погружают только для восстановления сил, столь нужных для этой работы. Во имя ее отказываются от Давачана, принося эту жертву во имя людей. Владыка сказал, «Сеас с вами во все дни до скончания века». Можно ли утверждение это сочетать с пребыванием в Давачане, месте напряженнейших личных иллюзий, хотя и высокого порядка? Не знаю отдыха великие духи. И мы избегаем его, насколько это возможно, ибо отдых все же необходим от времени до времени для восстановления сил.